Мы ушли в приемную, откуда я с наслаждением выгнал секретаршу р о б л и с а после чего мы оккупировали ее стол. План был толковый, подробный и, в общем-то, стандартный, насколько я представлял себе и с п ы т а н и е боевого флугера. Полигон в т и е полет в космосе, каскет фигур высшего пилотажа, включение щитов и, внимание, стрельба друг по другу из лазер-пушек, вход в атмосферу. — Не забудь выключить поле, — предупредил Гомес. — Это не шутки. Маршрут был проложен до одной из достопримечательностей в Тии — каньон Рахель. Там мы снижались до сверхмалой, разбивали строй звена и проходили каньон на высотах менее 200 метров. — Именно я настоял на твоей кандидатуре, Андрей. Мне нужен военный пилот, который знает, что такое тесный контакт с рельефом на больших скоростях. Грузинский хочет собрать серьезную статистику по этому поводу. А штатский неумеха, скорее всего, убьется сам, да и машину угробит. Закончил он свою речь. Очень лестно, что и говорить. Обожаю, когда меня хвалят. Странное дело. Пока я вращался на флоте и думал, что делаю дело своей жизни, на меня сыпались пинки, выговоры и угрозы. Стоило оказаться в концерне, который я почти возненавидел. Пинкам и угрозам прибавилась изрядная талика лести. Разница в педагогическом подходе или как... Я сказал, что люблю, когда хвалят и говорят всякие приятности. Да, обожаю. А вот когда садят по мне из лазерных пушек, я начинаю нервничать. Два импульса рентгеновского излучения по 500 мегаджоулей преодолели километр за долю секунды и... Я инстинктивно откинулся на спинку кресла, как будто это могло спасти и защитить, или хотя бы отсрочить неминуемую смерть. Вокруг кокпита вспыхнул э л е и п с о и д синеватого света с лучистым желтым ореолом. Лазерный выстрел попал в защитное поле, перешел в видимую часть спектра и рассеялся без следа. Сияли звезды, гудел движок. Я был жив, здоров и потел в скафандре. «Иисус Мария! Оно работает, Фернандо!» – заблажил я на весь эфир. «Конечно, работает. Повернись ко мне бочком и лови следующую порцию». В эти секунды я готов был расцеловать Гомеса в его усатую физиономию. Флугер только что получил запредельную дозу излучения, а на нем не было ни царапины. По хорошим делам мой жирный пепел должен был сейчас развеивать солнечный ветер. а две оплавленные плоскости продолжали бы движение, п о в и н у я с ь законам ньютоновской механики. А нет, это фантастика, но это так. Гомес мне определенно нравился. Пилот отличный, настоящий ас. Машину вел так, как будто в ней родился. Я, конечно, его совсем не знаю, но ощущалась в нем надежность, крепкая, уверенная надежность. х о конечно, мужик он и з р я д н ы й д е р г а н ы й когда на земле, что я легко списал на нервную работу летчика-испытателя. А вот Грузинский настроен против него, причем резко. Мой тезка вообще пессимист и бесконечно усталый человек. «Вы учтите, Андрей, Дюрандаль пригнали сюда по одной простой причине», говорил он мне непосредственно перед вылетом, «наверное, чтобы ободрить». Никто не даст испытывать недоведенную машину на территории ОН. Да еще с такой славной историей. Пять прототипов погибли в режиме автоматического пилотирования. Пять. Так что будьте осторожны и не забывайте выключать защиту перед входом в атмосферу. И вот еще что. Не очень откровенничайте с Гомесом. Вон стукач концерна. Я вас просто предупредил, как русский человек русского человека. п осторожней о с ним ну что не пухаой мягкой посадки к черту ответил я и мы улетели на паром который домчал нас доти в испытания шли по плану да они просто отлично шли дерандаль слушался хорошо машина мощная не такая тяжелая в маневре как хаген но и не юрки й горыныч с фигурами высшего пилотажа возникли определенные проблемы и я подозревал, что в атмосфере будет еще хуже. То есть весь обязательный спектр мы откатали без замечаний. Но время реагирования флугера на управляющие импульсы было близко к Аховому. Тормоз наш, дюрандаль, утюг. н о д о это я горынычем избалован, вертким как змея. Зато управлять им было невероятно легко. Мощнейший парсер, отличное программное обеспечение, Удобный продуманный пульт, эргономика органов управления и просто феноменальная механизация. Флогер как будто сам собой управлял. Человекозависимые параметры стремились к необходимому минимуму, что, конечно, сказывалось на экстремальной маневренности. Но научиться управлять им от и до смог бы кадет второго курса. Превосходная массовая машина, рассчитанная на обычного среднего человека, а не на гениального мастера. Именно то, что нужно. Настоящее оружие победы. Гениев-то среди пилотов, как и везде, кот н а ч е х а л Ищит, товарищи. Вот чудо так чудо. По статистике 37% потерь приходится на энергетическое оружие, которое в космосе имеет дьявольскую дальнобойность. И самое главное, минимальное время реагирования. Попал в прицел, считай покойник. Скорость света есть скорость света. За списанные 37% я готов был влюбиться в этот летающий утюг с массивной лопатой добавочных носовых плоскостей, поблизости с которыми, кстати, пряталась передняя группа эмиттеров защитного поля. Изнывая от восторга, я нажал гашетку, и дюрандаль Гомеса плыл по контурам синеватым огнем. Поле работало. «Хорошо», «Хватит нас на сегодня», — сказал он с нескрываемым облегчением. «Снижаемся. Идем на в т и ю Нас ждет третий пункт программы. Каньон Рахель. Давай, пристраивайся за мной. Поле можно выключать. Скоро атмосфера». Я пошарил по пульту взглядом. Приборная панель была с испанскими буковками, так что ваш п о к о р н ы й слуга с непривычки слегка тормозил. «Ага, вот он тумблер из Куда». Переводим в нижнее положение. Пока снижались, пока входили в атмосферу, автопилот вез ежу ясно. Я любовался ладной, какой-то старомодной приборной панелью. Все критичные органы управления были выполнены в виде ухватистых рычажков и ужимистых кнопок. И это хорошо. Чувствуется старая школа. Не доверяю я всем этим голографическим меню и виртуальным перчаткам. Наш инструктор Станислав Свет Сергеевич Булгарин ругал подобные изыски виртуальной хорней. И, в общем-то, был прав. А ну, если в решительный момент что-нибудь сломается. Нет уж, старое доброе реле ничто не заменит. В бою хорошо то, что можно потрогать руками. Вошли в атмосферу. Душа привычно заныла, когда фонарь кабины... п р и н я л и щекотать огненные щупальца при прохождении плотных слоев. Получили добротные 6G-перегрузки. Снизились до эшелона 10 тысяч. Втия встретила нас с приличной турбулентностью и могучим облачным фронтом. «Андрей, сейчас будем снижаться. До Рахели всего 300 километров». «А почему не проложили маршрут через долину гейзеров? Там красиво». Даже чаруги платят хорошие деньги, чтобы там прогуляться. А у нас программа все включено. Накушался я, Андрей. Меня красоты больше не трогают, совсем. А что трогает? Трехэтажная пьяца на корсике, джакузи и две загорелые малышки, которые подтаскивают м а х и т о и не трахают мне голову. Одна рыжая, другая брюнетка. Да, две малышки в джакузи — это хорошо. Поменьше иронии, коллега. К 35 начинаешь смотреть на мир совсем другими глазами. Тебе 23? Поговорим о долине гейзеров через 12 лет, когда будем валяться на пляже и пить ром. л о в л ю на слове. Ты женат, Фернандо? Был женат, теперь нет. А почему? Во-первых, профессия не позволяет Я не настолько больной, сукин сын, чтобы заставлять какую-то женщину думать одинокими ночами. Вернется муж с испытаний в цинковом ящике по частям или на своих двоих. Во-вторых, я не настолько больной, сукин сын, чтобы какая-то женщина запрещала мне, мужчине, делать то, что матушка запрещала мальчику. В-третьих, а как же две загорелые малышки? Боюсь, сеньоре Гомес они не понравятся. А как же любовь? Не стоит зарекаться. Через 12 лет, Андрей, через 12 лет жду тебя на к о р с и к е Тогда и поговорим. Принято. А теперь бери ручное управление и слезай с моего хвоста. Снижаемся до эшелона полторы и по одиночке выходим в каньон. Курс север-северо-запад. Блоскости ведущего показали закрылки. Вспыхнули носовые маневровые, и он круто ввинтился в туманную дымку, выкрасившую пейзаж светло-серым на два горизонта. Скорость в районе полутора махов, высота 200 метров. р а з в л е ч е н и е не для слабонервных. Мимо меня неслись скальные стены в зеленой штриховке, размытых до неузнаваемости деревьев. Под брюхо валилась земля, а по ушам топтался голос ведущего. «Держи скорость и не поднимайся выше д в у х Дистанция не более километра, не отставай!» Я не отставал, вспоминая, что очень давно не практиковался в подобных упражнениях, и это добавляло остроты. Тем более, что это очень давно проходило в кабине Горыныча, а не туговатого дюрандаля. г а н ь о н огромная, змеящееся, расселена в теле планеты. По прямой километров триста двадцать. Но нас, учитывая прихотливые изгибы исполинской каменной змеи, ждали все 500 Каньон достаточно широк, в нем множество столовых гор, и хватит места для маневров целого авиакрыла. Но Гомес выбирал узины на грани допустимого риска. Пару раз я щекотал крылом землю в крутейших виражах меж скал, отчаянно подрабатывая маневровыми, чтобы вписаться в поворот. На такой высоте смешная скорость звука воспринимается совсем иначе. Мы неслись над поверхностью, а нас догонял сплошной фронт ударной волны. На гражданке многие уверены, что флугер грохочет, как из пушки, когда пересекает звуковой барьер. Так вот, это заблуждение. Обогнав звук, тело порождает непрерывную волну. которая идет закономерным отставанием, вышибая из земли песок и цивильное удивление из вас, мои маленькие друзья. Да, было нервно. Но ко всему привыкаешь, и все кончается. Однако не надо забывать, что все кончается по-разному. Судя по карте, каньон закладывал последний поворот, что визуально подтверждалось неуклонно понижающимися скалами. Оставалось минут пять лету, когда гомес напряженно процедил, Прямо по курсу четыре флугера, идут параллельным курсом с превышением 3 в и ж у ответил я, взглянув на радар, — «два сокола и два тяжелых истребителя-рокот». «Скорее всего, это алые тигры, только у них здесь есть рокоты. Если их не трогать, они не полезут. Ты уверен?» «Мы им не мешаем, они нам. С алыми тиграми проблем не бывает, если они сами того не хотят». А если бы они хотели, мы бы уже знали об этом. Ладно, тигры так тигры. В любом случае, пора убираться на орбиту. Они меня нервируют. Да и программа завершена. Становись строй, набираем высоту. Мы на прощание причесали землю дюзами и свечой устремились в небо. Нас ждала орбита, паром и преби. Кстати, что-то паром не откликается. Бортовая станция взять его не может, он на другой стороне планеты. Но ведь на это есть б а к и н ы ретрансляторы. Уж не потому ли здесь шляются эти трапперы? Они, конечно, мирные, жить почти не мешают. Но в этом почти скрыта целая прорва с м ы с л о в Отсутствие связи и присутствие тигров меня также начало нервировать. Не было бы неприятностей. Неприятности начались на геостационаре. В наушниках появился Гомес. Он больше не вспоминал загорелых малышек. Он вспоминал чью-то мать в затеялых и в вариациях. «Андрей, у меня сломалось вообще все!» Прорвалось через потоки брани. Реактор потух, тяга падает. «Скоро пойду в инерциальном режиме. И связи с паромом нет. Попробуй ты!» «Черт, как не вовремя! Я его от самой втии вызываю, по нулям!» «Что делать?» «Твою мать! Дуй к парому, подбирайте меня! Я сам уже никуда не улечу!» «Да, вариантов немного. Ладно, я пошел. Ты тут не окочуришься?» «Нет, батареи в норме, теплоизоляция есть. Мне интересно, что со спутником? Куда делась связь?» Если пройти немного на восток, можно связаться с космодромом Барбудос. Они, по идее, должны брать паром. Я замолчал. Я уставился на радар. «Фернандо, не хочу тебя расстраивать». «Вижу!» – прокричал тот. В голосе его сквозила истерика. а 6 целей на три часа, о п о з н а н ы как и с т р е б и т е л и черный гром». «Это синдикат 3 x констатировал я. «Ну что же?» Неприятности по одной не ходят, как мизера в преферансе. Ох, не набрать бы взяток на этом мизере. «Фернандо, тяни по инерции в сторону Барбудоса, пусть вызывает подмогу. Тут лёта до зоны связи минут пять, я тебя прикрою». «И думать забудь», — ответил он уже совсем спокойно. «Уходи один на полной скорости». «А как же ты?» «Я сказал, уходи, это приказ». Я взорву флугер. Машина секретная не должна попасть в чужие руки. Эй, ненормальный, ты что творишь? Мы не в армии. Приказами своими можешь подтереться. Я тебя не брошу. Или оба пропадаем, или... По факту у тебя один вариант. Лети к Барбудосу. Пусть запросят помощи по их связи. Все. Я довернул машину и лег на боевой курс, не слушая гневных воплей напарника. Да, формально он был прав, но если я сейчас сбегу, то потом до конца жизни к зеркалу не смогу подойти. Противно будет. Эх, везет мне на синдикат. С экспериментальным вооружением под задницей. Не грабанулся бы реактор моего дюрандаля, следом за Гомесовым. Пока вроде все нормально. А вот что будет на т ь е р о в у э г о Мой любимый секуридат со сложным именем будет просто в восторге. Опять я в с т р е л Даже Ви сначала одернул сам себя и включил поле. Защита включена, сообщил п а р с е р Риск минус 37%. Бортовое вооружение активировано. Два блока оводов, лазеры, пушка Ирис с правом о б т е к а т е л е центроплана. Маловато, черт. Мне бы мартелей штук шесть. Но дирандаль на них не рассчитан. Да и ближнего боя не избежать, я же не один. А Гомес далеко не уйдет. Гомес в это время связывался с Барбудосом и теперь обрисовывал ситуацию во вкусных выражениях. Неужели нас кто-то сдал и в этот раз? Хотя, по здравому рассуждению, выходило, что синдикат оказался здесь случайно. Будь у них информация о двух секретных флугерах, прилетело бы не шесть машин, а гораздо больше. Но и шесть за глаза. Я дал форсаж. На дистанции 300 в меня полетят шершни, или что там у них. Так что надо рваться в ближний бой. п о ш ё л фантом. Убедительная подделка под истребитель полетела вперед, а я сделал горку, заруливая на вражеский строй с верхней полусферы. Второй фантом еще выше. Купились. Оба фантома разнесло ракетами в клочья, а мой дюрандаль, невредимый, обрушился на пиратов. Сперва я отработал оводами, а потом, как конченый н псих, пошел в лобовую, без маневров, по прямой, на полной тяге. Хотел бы я поглядеть на лица стрелков, когда по флугеру прошлись 5 я т шесть, семь лазерных спиц. Стопроцентные попадания, все кванты до последнего мои. И только секундное сияние щита, и не царапины. Вижу врага без всякой телеметрии. Просто так, невооруженным глазом. Захват целей самый надежный. п а р с е р ведет все шесть машин. И я бью со всего борта, даже ирисом подрабатываю. Благо, на такой дистанции можно. Лазер впивается в центроплан одного грома. На второй о б р у ш и в а е т с я сразу три овода. Я прорезаю строй и с удовлетворением вижу, что на одну отметку стало меньше. Попорченный лазером флугер стремительно тянул в сторону. А вот дальше все было не так л у ч е з а р д а У меня на хвосте повисли ракеты. Четыре штуки. Я растратил почти все ловушки и одурел от перегрузок, но ушел ото всех. И была еще одна пятая, которая рванула под брюхом, подарив несколько незабываемых секунд. Флугер здорово тряхнула, но Бог миловал. Накрылась всего одна маневровая дюза. Итак, я вышел из маневра. В наличии девять оводов, две ловушки и бак с фуллереновым волокном. И четыре врага в строю. В пору запивать варяга. И была новая атака. И еще одна. У меня кончились ракеты. Я лип к пиратам, ввязавшись в смертельную собачью свалку. Я принял не меньше д в а выстрелов из пушек без последствий для себя. Толком выйти на цель не получалось, всегда находился доброход, норовивший прилипнуть сзади и всадить мне ракету. Только один раз удалось пощекотать лазером чужой борт, но, к сожалению, не фатально. В меня снова попали, снова полыхнул щит, и я снова выжил. Ракета! Вываливаю фуллерен ы делаю кобру. Ракета летит в молоко. Перегрузка, в глазах темнеет, но я в сознании, спасибо с е н о к с у Короче говоря, ничем хорошим этот бой для меня не мог кончиться. Я был гол как сокол. Руки тряслись от усталости и адреналинового передоза. Любая ракета могла стать последней. Но меня выручили. И кто? Алые тигры. Банда траперов была на хороших ножах синдикатов. Те самые флугеры, которые так нервировали Гомеса, вышли из атмосферы и ввязались в драку. Вот уж не ожидал, что буду сражаться с пиратами под прикрытием других пиратов. Триикс успели распылить один из соколов за первые секунды боя. Число равное. Не знаю, чем бы все это кончилось, но вдруг флугеры синдиката дали разворот и стали уходить на максимальной тяге. За ними бросились алые тигры, я даже спасибо сказать не успел. Но сладким медом на душу пролился из наушников голос т и э н т ы Денавио Карла Мачитанца. «Здесь, камрад Лепанта, вас вижу. Мой родной, мой милый прекрасный фрегат. Восьмое чудо света!» Нас спасли. Прилетел паром и доставил на т ь е р о Фуэго. Там мне дали горячего какао, койку и много денег. Правда, техникам пришлось выковыривать меня из кабины. потому что сам я уже не ходил. А Гомес выбрался сам. Он был весь черный и с пролежнями от злобы.